Завтрашнего дня не предполагали вовсе Жихарь поглядел на сына, рыкнул, успокоился Отдал младенца какой-то бабке и движением руки разогнал дворню Из-под тоже доносилась черная ругань Колобок, принимавший у домового по описи свое золотишко Ни с того ни с сего решил, что золотая цепь стала ему тесна Выкусили щипцами звенышка Или даже два И расплавили, чтобы улик не осталось Кому верить? На что тебе, косматому золото? Ложку позолотить? Никто ничего не выкусывал Ты сам на чужих дермовых харчах Рожу наел, в подполье не пролазит Упирался домовой Перед жихарем осталась только повинная гувернянька Ну и что мне с тобой делать? Сказал богатырь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 И по всем гаданиям так выходит А гадала я и на книге «Эфиоп мракообразный» И на решете, и на яйцах, и на иглах И на воске, и на спинце, и в зеркале, и на воде, и на бабах И всякий раз выходило одно и то же «Месяц, змея, ложная весть, спор и наказание» «Правильно!» — гаркнул жихарь «Скоро месяц уже!» «Как из-за твоей змея ложной вести у нас сплошные споры и наказания!» «Все-таки не допекла я тебя в свое время», — сокрушенно сказала Рамагеддоновна. «Головку не прожарила как следует. Вот ты и получился без понятия». «Да ладно тебе! Рассказывай лучше, что разузнал еще Симеон!» Бабка только руками всплеснула. «Да он не лучше тебя!»